Глава седьмая. Когда измученные переживаниями Марк, Ида, Джереми и Лу поздней ночью вернулись из больницы домой, навстречу им с крылечка дома с одной колонной поднялась фигура в аккуратной синей униформе. «Миссис Робинсон», — удивленно сказал Лу, — «да уж решила вас дождаться», — сказала старая почтальонша. «Ничего не рассказывайте, всё знаю. Моя подруга Бетси там старшая медсестра, уж если она что рассказывает, ничего не упустит. Я ей даже однажды уже сказала, «Ты бы, Бетси, как начнёшь говорить, думала, когда закончить. А то жить-то мне не так уж много осталось, могу до конца твоей истории и не дотянуть». Так вот, она мне рассказала, как доктор Циммербург глазам своим не верил, «Умер бедный слоник, он даже заплакал, ведь весь город уж так вашего слоника любит, и доктор его сколько лет пользует, а тут ему и говорят, доктор, да вы только посмотрите!» А на слоники раночки-то все затягиваются. Бетси мне говорит, медсестра-то в реанимации чуть в обморок не упала, да и доктор Циммербург уж так обрадовался. А все равно с тех пор вроде бы идет себе нормально, идет, а то все возьмет, да и икнет. И даже подпрыгнет, как будто не доктор, а какой-то прямо кролик. А Мартин, бедняжечка, как глаза открыл, так сразу, Дина, Дина, где Дина? Бетси мне это рассказывает, а сама чуть не плачет. Бедная наша Дина, слоник-то ей жизни спас, так-то, ну так, а все-таки кома, это кома. Не говорите ничего и дай ей Бог бедной девочке выкарабкаться. Спасибо, миссис Робинсон, устала сказала Ида. Телеграмка-то, смущенно сказала почтальонша. Какая телеграмка? удивился Марк. Ох, сообразила Ида, это, наверное, ответ от мамы с папой. «А», — сказал Марк. «Ответ. Давайте сюда», — сказал Лу, и на этот раз миссис Робинсон беспрекословно отдала ему телеграмму. В телеграмме было написано. «Дорогие дети! Оказывается, Мартин бессмертный! Это может создать сложные ситуации!» Марк пожал плечами. Ида проверила, запертали машина. Джерми аккуратно вытер ноги о преддверный коврик. Миссис Робинсон тихонько помахала Смит Томпсоном на прощание, Лу скомкал дурацкую телеграмму и сунул ее в задний карман штанов. И все пошли спать.